Сумерки сгустились, солнце прощалось с далёкими вершинами, край затаился и смолк. Над хоппер исчез, и двое остались одни на опустевшем мысу, среди исчертивших пыль колёсных следов, глядя на пески и загадочный воздух. "Нет, нет", произнёс Уильям. "Боюсь, что да", отозвался Боб. Тютя окрашенная в розовое золото заходящим солнцем В пустыне была пусто. Мираж пропал. Два-три полевых вихри кружили, рассыпаясь у горизонта и только. Глубокий стон выразил всё разочарование Уильяма. Это он сделал. Нет. Нет Хоппер, возвращайся ты. Всё испортил, негодяй, чтоб тебе света не видать. Он осёкся: "Боб, как ты можешь? Стоит хоть бы ему что?" Роберт грустно улыбнулся, а мне его жаль. — Жаль Неда Хоппера. — Жаль? Он так и не увидел того, что видели мы. Не увидел того, что видел любой. Даже на миг не поверил. А ведь неверие заразительно. Оно и к другим пристает. Уильям внимательно оглядел пустынный край. По-твоему, в этом все дело? Кто его знает? Роберт покачал головой. Одно, несомненно, когда люди сворачивали сюда... Они видели город, города, мираж, называй как хочешь, но попробуй разглядеть что-то, когда тебе все заслоняют. На эту хоперу не надо было даже руки поднимать, чтобы закрыть свои лапищи и солнце. В ту же минуту театр, двери на замок. — А нельзя? — Уильям помялся. — Нельзя нам снова открыть его. — Что? Что нужно сделать, чтобы оживить такую штуковину? Они окинули взглядом пески, горы, редкие одинокие облачка, притихшее бездыханное небо. Если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы не взначай, не нароком, и они стали смотреть на ботинки, на руки, на пыльные камни под ногами, наконец Уильям буркнул: "А точно ли это, что мы чистые души?" Роберт усмехнулся: "Конечно, не такие чистые, как дети, которые побывали здесь сегодня. И видели всё, чего им хотелось. И никак те взрослые простые люди, которые родились среди золотистых полей и милостью Божьей странствуют по свету, оставаясь в душе детьми, нет у Ильи. Мы с тобой не те не другие, не малые, не взрослые дети, но и у нас есть достоинство, мы радуемся жизни. Знаем, что такое прозрачное утро на пустынной дороге, знаем, как рождаются и гаснут звёзды в небесах. А старин Аннет, он давным-давно перестал радоваться. Как не пожалеть, когда представишь его сейчас мчиться на своем мотоцикле и так всю ночь, весь год. Кончив говорить, Роберт заметил, что Уильям потихоньку ведет глазами в сторону пустыни, и он тихонько прошептал «Видишь что-нибудь?» Уильям вздохнул «Нет, может быть, завтра?» На шоссе показалась одинокая машина. Они приглянулись. Глаза их вспыхнули из ступленной надежды, но руки не поднимались, и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат